Глава 9. Виктор Мурманский осел на время в Санкт-Петербурге. Конечно, тамбовские кореша, прибалтика, Казахстан дружили между собой. Как принято в криминальном мире. Они собирались в ресторанах, обмозговывали дальнейшие совместные предприятия, обещали не сучить чужую территорию. Мясо, нефть, рыба, подпольный бизнес, крышевание. валютные операции были главным источником дохода. Рыбный порт Севера полностью принадлежал барону. Никто этого не забывал. Магазины Океан тому были подтверждением. Виктор сидел в ресторане Сирендруг на седьмой линии Василевского острова, как всегда с толпой сопровождения. Он любил почивать гостей шашлыком из азиатрены. Откинувшись на стул, рассуждала о погоде, закинув руки за голову, зорким взглядом оглядывая сидящих в заведении. Виктор дела решал постепенно, не напрягаясь, не любил торопиться. Кивком головы подзывал того, с кем хочет побеседовать. За столиками и вокруг сидели партнёры, ожидавшие очереди для тихих доверительных бесед. Разобравшись с делами, Ворон любил выпить, поговорить, повеселить друзей. Многие примкнули к банде из моряхотки. Офицерам-подводникам работы было не найти. Спортсменам в ринге не предоставлялись, а нужно было кормить семьи. Деньги, конечно, пахли кровью, но это никого не останавливало. Питер в 90-х считался огромным рингом для боёв без правил. Когда страна летит под откос, главное взлететь самому, чтобы не разбиться. Поэтому все хватались за верхушку власти, чтобы удержаться. Виктор Мурманский-Смольный заходил не в спортивном костюме, как обычно, а в дорогом итальянском, сшитом на заказ по его габаритам и галстуке. Неважно, какого цвета галстук был, главное, какого цвета пиджак. Питер Огромное бамбуковое убежище, которое прятало всех неугодных, кто был в розыске, в авторитете, в бизнесе. Виктор Мурманский, один из авторитетов, кто находился в бамбуковом убежище тоже. У него здесь бизнес процветал. Сеть рыбных магазинов города его детище, которым он гордился. Конечно, барон организовал бизнес не без наивных партнёров из Финляндии, Норвегии, которых он классически разводил на деньги. Но те рады были быть обманутыми. Таких денег они никогда не видели, работая честно. В ресторане Виктор, как всегда, поднял тост за друзей, рассказал любимый анекдот про зайца. Все уже в сотый раз его слышали, но делали вид, что не знают концовки. взрывались хохотом, стучали себя по колени от радости, что слышат это впервые. Расскажи про зайца, просили подельники Виктора Мурманского. Про зайца и друзей довольно улыбался барон. Ну что ж, слушайте. Идёт тощий, задроченный зайчик навстречу стае голодных волков. Решили его сожрать. Косой умоляет, говорит: Друзья, вы не наедитесь со мной. За углом пасётся стадо коров. Это вас спасёт. Но волки не поверили, сожрали зайца, только аппетит разодорили, пошли дальше. Видят, за углом и правда стадо коров. Сожрали всех, довольные лежат, в зубах ковыряются, зайца вспоминают добрым словом, что не соврал. Решили похоронить его. Пошли, собрали кости, закопали, поставили крест с надписью: "Зайцу от друзей". Все смеются над этим анекдотом, а Виктор Мурманский задумался, вспомнил друга закадычного, Ваську Поделкина, которого ищет. Тот будто в космос улетел, нет его нигде. Это веселить даже его стало. Барон награду пообещал тому, кто найдёт миллион долларов. Тут уж даже сокурсники стали с помочь. Прибалты, Тамбовские, Смоленские тоже подключились. Нигде не всплывал Васька друг. Предположили, что за границей прячется. Финляндия задолжала некоторым товарищам господам из охранного предприятия. Задолжок обещали подсабить. Норвегия тоже отозвалась. местные валютные дамы были в теме, получили маляву тоже. всех поднял на ноги барон, началась новая шахматная игра. кто из пешек придёт к мату первым? в Питере барон не отказался от своих капризов, все так же поставляли ему чернявых, рыжих, шатенок с чертами лица бывшей первой любви, а затем всплывали трупы. либо напротив Зимнего дворца, либо в Зимних канавке, либо на Фонтанке. Всё было как прежде. Людмила с Русланом путешествовали по Европе, у них баловал. Они телеграфировали, что всё хорошо, хотя он это и так знал. Холдей неотступно докладывали про каждый их шаг, сопровождая фото отчётом. А Питер радовал погодой. На Петропавловке очень сильно разогрелась волшебная стена плача. Прикнешься к ней, греет; отодвинешься, мерзнешь. Солнце теплыми лучами обнимало, ласкало, поглаживало. Виктор подплыл на своей белоснежной яхте к зайчьему острову, раскачиваясь от походкой моряка, сошел на берег, прошелся по каменистой дорожке, оглядел девиц, загоравших тут же. Давно одну приметил, ещё с воды в подзорную трубу пялился. Фигура, грудь, талия всё по стандарту. Барон любил такой формат. Жаль, проиграл девицу в карты. Красуля, я за тобой, очаровательно улыбнулся Виктор, взял девушку за руку. Я не одна, высокомерно ответила красотка. Мужа детей тоже прокачу. засмеялся авторитет. Девушка посмотрела на баронов в белой красивой рубашке, расстёгнутой до пояса, показывающей могучий шерстяной торс, глянула на шляпу с полями. Я с бабушкой. С бабушкой? удивился Виктор. Да. Она на верхней площадке в инвалидном кресле, без ног она. Я у неё единственная внучка. В блокаде ноги оставила? – спросил барон. – Да, как вы догадались, потому что ты у нее одна. Закон чисел, бабка и ты, двое вас. Тебе двадцать пять где-то, мать до военная была, лет пять было, как война началась. Бабка ногами своими выкормила ее, чтобы не умерла. Кто человечину ест, рано умирает. Вот и вся арифметика. Теперь поняла? Нет, она говорила, ноги отморозила. Перед смертью расскажет, ухмыльнулся Виктор. Дарю возможность услышать. Виктор ухмыльнулся. Карточный долг, конечно, серьезно, как быть. Но блокада святая. Своим при встрече сказал: Екатерина Вторая в тысяча семьсот шестьдесят шестом году издала указ. официально отменить все долговые обязательства по карточным проигрышам. Лицедевистам, кто играет тюрьма, подлым батаги. Ставлю вместо красавицы блондинки красавицу яхту. Спор принял весёлый оборот. Все стороны были довольны то, что всех ждёт тюрьма не пугала, от неё ведь как и от голода прививки нет. На тучковой набережной завалились они в любимое питейное заведение, в котором их со страхом ждали всегда. Напротив виднелся замок Берона в молчаливом затмении. По ночам там видели самого садиста и наземца, который никому не позволял владеть этим местом. Виктор посмотрел на сиротевшее здание, вздохнул. Там Берона дворец и парусников с Настей. Здесь бледный луч зари, упавший на панель, здесь ветер осенний, скликающий ненастье, срывает с призрака дырявую шинель. И вспыхивает газ по узким переулкам, где окна сторожит глухая старина, где шумом городским, размеренным и голким сливают отзвук свой летейская волна его старый друг Костя крест посмотрел на Виктора удивлённо откуда знает всякую хрень вечно умника лепит а сам рыходку даже не окончил поэт сам сочинил ухмыльнулся друг уставившись на другой берег невы жуть а не место Опять ты не в теме, засмеялся Виктор. Раньше там розы цвели. Тебе лучше знать, барон, засмеялся Костя. Из-за этого странного места, которое очень нравилось Виктору Мурманскому, ему дали прогоняла барон. Может быть, дух берона поселился в Виктора, никто не знал. Никто не мог найти объяснений его жестокости. Хотя человеческое нутро иногда проглядывало, ведь пожалел студентку с бабушкой-инвалидом, блокаду вспомнил, но Василия Фёдоровича Поделкина не пожалеет. Это точно. Пришла наконец добрая весть насчёт бывшего дружка.